757. Октябрь 6. Преодоление жизни, приспособляемость к условиям ее, победа над обстоятельствами — все это явление одного и того же порядка. Цель — сохранить постоянство непрерываемого движения и притом двигаться так, чтобы не мешало. Это движение вперед ставится вне зависимости от каких бы то ни было сочетаний, внешних или внутренних условий, равно как их состоянии сознания. Мало ли что может случиться в пути, и мало ли какие могут быть настроения и чувства, движение совершается при всех и всяких условиях жизни, во всех жизнях и на всех планах существования во всех мирах. Психической энергией этого движения проникнуты все оболочки, ибо двигатель — дух. Утром во время общения происходит зарядка аккумуляторов огненного аппарата духа энергии, который перед сном вечером дает направление на период сна, а утром сознание в своем поступательном движении снова входит в общение для новой зарядки. Так происходит питание духа огненной энергией луча. Эта энергия действует особенно мощно, когда процесс сознателен. Для серебряного моста, как, впрочем, и для всякого моста, нужны не менее чем две опоры. Неслыханное упорство нужно, потому что и ветхий человек внутри очень упорен, и победить его можно лишь постоянством ритма. Часто разрушает он плоды многих усилий, и только ритм помогает утверждаться в движении.